«А попу ты вытирать умеешь?» — хотелось закричать Карен, но звук хлопнувшей дверцы быстро привел в чувство. Обернувшись, она увидела идущего к ним Джо, очень бледного и встревоженного. «Все в порядке?» «А, здравствуйте, мистер Хики!» — приторно улыбнулась Стефани. «Простите, что вас задерживаю». «Пожалуйста, зовите меня Джо». Между ними тут же вклинилась Карен. «Я сказала, что мы в аэропорт едем». — Ну, вообще-то мы уже опаздываем. После секундного замешательства сориентировался похититель. Регистрацию сейчас за три часа начинают. — Придумала, — неожиданно выпалила Стефани. — Я сама отвезу вас в аэропорт. Тогда Карен сможет отправиться в Колизей. Вы не представляете, там ситуация полностью вышла из-под контроля. — Да нет, — покачала головой миссис Дженнингс, — нам с Джо нужно еще кое-что обсудить. Проблема с недвижимостью, но я же тебе рассказывала, дело срочное. Казалось, Хикки забавляют экспромты несчастной матери, а вот Стефани стояла мрачнее тучи. — Милая, ты председатель оргкомитета и заняла этот пост добровольно. — Не голос, а чистый яд. Куда делись заискивающие интонации выпускницы закрытого колледжа? Следовательно, твоя обязанность — обеспечить. Карен перехватила взгляд подруги. Стефани впилась глазами в правую штанину Хекки. По лодыжке расползалось огромное багровое пятно. На ботинках тоже кровь, похоже, шов расходится. — Что случилось? — пролепетала незваная гостья. Хекки посмотрел на ногу. «Джо поранился, тут же нашлась Карен. Помогал мне кое-что переставить, и вот...» «А рана-то серьезная?» «Да нет, на самом деле нет». Глаза похитителя хищно заблестели. Схватив подругу за руку, карн потащила ее к машине. «Приеду, как только смогу. А ты попробуй привести скотоводов в чувство. И тренеру Ритце по поводу столов позвони. Договорились?» Стефани оглянулась. «Слушай, что с твоим братом? Он какой-то...» Замолчав, мисс Морган посмотрела в усталые глаза нерадивой председательницы. «В затуманенном лекарством мозгу шевельнулись подозрения. А с тобой все в порядке?» «Да-да, конечно». Карен подталкивала ее к машине, но подруга уперлась. «Ты неважно выглядишь, а если быть до конца откровенной, то ужасно». «Спасибо, милая». Взглянув через плечо миссис Дженнингс, Стефани заметила нечто окончательно ее убедившее. Здесь случилась беда. Схватив подругу за руку, она потащила ее к Лексусу. «Пошли. Когда заведу машину, прыгай на заднее сиденье». «Не могу. Убирайся отсюда, Стеф, сейчас же!» Карен отважилась посмотреть на Хики. «Штанина вся в крови. Правая рука тянется к поясу». «Давай через пару часов увидимся», — беззаботно прощебетала она. Стефани изумленно морщила лоб. «Боже, ну почему она не уезжает? Хочет вывести ее на чистую воду?» Неизвестно, что именно занимала мысли миссис Морган, однако инстинкт самосохранения в конце концов восторжествовал. Дружба дружбой, а жизнь дороже. Отбросив остатки притворства, она бросилась к машине и открыла дверь. Прицелившись, Хикки выстрелил в открытое окно. На груди у Стефани расцвел алый цветок, а губы сложились в почти смешное О. Истошно крича, Карен бросилась к ней. Подруга уже сползла по задней двери, оставляя яркий след на блестящей белой поверхности. Глаза закрыты, из отверстия в груди вытекает кровь.